Затеять еще маленькое дельце за страх и риск немецкой партии. Если это соответствует действительности, то я ничуть не огорчен тем, что вставил тебе тут палочку в колеса». К концу 80-х годов сложились и окрепли социалистические партии во многих странах. И Энгельс хотел, чтобы Международное товарищество рабочих возродилось как чисто коммунистическая организация. Анархисты, посибилисты, Гайдманисты, тредюнионисты пытались захватить инициативу создания нового интернационала, чтобы превратить его в центр оппортунизма. Но тогда Энгельс, видя столь опасную угрозу, решил, что сражение не избежать, что надо дать бой наступающему оппортунизму, вырвать у соглашателей инициативу создания нового интернационала. С чисто юношеским пылом Энгельс бросился в бой за международный съезд. Ради этого он отложил то, что считал главной задачей всей своей жизни теперь — работу над третьим томом «Капитала». Энгельс доказывал соратникам, что встреча представителей рабочего класса всех стран будет означать либо подчинение, либо разгром оппортунизма — этой ржавчины, из исподволь разъедающей железное единство. Засилие отступников в среде социалистов казалось Энгельсу той опасностью, которой надо встретить грудью и дать мощный отпор. Открытая угроза всегда самая серьезные в политике. Необходимо вызвать противника на открытое сражение. «Конгресс этот вам необходим», — объяснял Энгельс Лафаргу. «Иначе вы на долгие годы сойдете с международной арены». По его мнению, победа пассибилистов по могла пагубно повлиять на все рабочие партии. Даже одно выпавшее звено уничтожает целостность цепи. Энгельс знал законы политической борьбы, Опытный тактик уничал также значимость быстроты действия. Нельзя было медлить далее. Настойчивость и воля Энгельса, молниеносность решений и неотразимость доводов, сила авторитета зажгли его последователей новой энергией. Созыв Конгресса был назначен уже на лето 1889 года. Но и враги марксизма назначили свой Конгресс на тот же день, что и сторонники Энгельса. Для открытия Международного социалистического съезда марксисты выбрали 14 июля, день столетней годовщины штурма Бастилии. Март, апрель и май Энгельс занимался исключительно делами предстоящего съезда, направляя работу Лафаргов во Франции, Бебеля и в Германии, Эвелингов в Англии. Он редактировал все основные документы, указывал, где и сколько печатать статей, куда рассылать воззвания, По его настоянию были опубликованы решения Гаагской конференции. С помощью Энгельса германский социал-демократ Эдуард Бернштейн написал памфлет, в котором разоблачалась клевета пассебелистов и Гайдмана. Незадолго до начала Конгресса Энгельс через Элеонору и Бернштейна попытался в последний раз склонить посибиллистов к единству действий, но оппортунисты отказались. «Не теряйте ни одного дня», — напутствовал соратников Энгельс. Долго размышлявшие и сомневающиеся и бебель наконец решились на открытую борьбу. В перечне вопросов, которые предстояло обсудить на Конгрессе, появился еще один уничтожение постоянных армий и вооружение народа. Возвание Организационного комитета подписали представители французской рабочей партии, синдикаты и Центральный революционный штаб бланкистов. Борьба способствует прорыву до неведомых источников энергии. Врагам иногда обязан человек многими своими достижениями. Опасность, которую несли по себе листы всем революционерам, привела к сплочению марксистов. Энгельс возглавил боевой поход. Благодаря его упорной работе съездом заинтересовали социалисты всех стран Европы и Соединенных Штатов. Одно из воззваний международной встречи подписали 67 руководителей рабочего движения из 12 стран. Его издали в виде листовки. Она летела из страны в страну. В ответ на это пассибилисты обратились к парижскому муниципалитету с просьбой о денежной помощи для организации своего конгресса. Они пытались затмить и оттеснить марксистов. Французские буржуазные газеты назвали предстоящее совещание реформистов истинно национальным и поддержали его деньгами и рекламой. Против последователей Маркса и Энгельса выступили и анархисты. Элеонора и ее друзья устраивали многолюдные митинги в Лондоне и провинции. Социалистическая лига, Шотландская рабочая партия и отдельные профсоюзы выбирали делегатов на Парижский конгресс.